Глава третья. Весь Оксфорд был занят пятичасовым чаем, когда Фанни переступила порог того самого отельчика, в котором завтракала. С Дуайтом она простилась у лестницы, что вела к нему в комнаты, сослалась на некую важную встречу, мол, только ради этой встречи она вообще приехала в Оксфорд. Вымучила улыбку, сама знала, что получилось неубедительно, поблагодарила Дуайта, когда он предложил проводить ее до нужной двери, где бы эта дверь ни находилась, и заверила, что прекрасно доберется и одна, незачем Дуайту беспокоиться. Изо всех сил постаралась, чтобы в голосе не слышалось ни намека на обиду и ушла прочь из Дуайтовой жизни в ранние сумерки. В будущем этого юноши Фанни вообразить себя не могла. «Он — мой последний», — думала она, и от этих слов веяло холодом убежденности. Шестое чувство говорит «последний». Да и Байлз был прав. Дни любви прошли для меня безвозвратно. На прощание Фанни протянула Дуайту руку и сказала, «Не переживай, с кем не бывает». Опять не те слова. Дуайт вполне мог прочесть в них отталкивающее великодушие, если вообразить, что эпизод сойдет ему с рук, поскольку Фанни рассчитывает на продолжение отношений или решить, что он, Фанни, безразличен, был и есть. Нет, все не так. Лучше было бы проститься вообще без слов. Из расписания, купленного на вокзале, Фанни узнала, что следующий поезд до Паддингтона отходит через час с лишним и решила выждать это время в отельчике. Там одна единственная старая леди, а кафе при крупных отелях сейчас переполнены. Старая леди больше не внушала отрицательных эмоций. Наоборот, Фанни надеялась успокоиться в ее обществе, перенестись на 20 лет вперед, когда сегодняшний казус станет делом давним, прошлым, почти забудется, ну или, по крайней мере, будет вспоминаться с улыбкой. Однако, пока Фанни шла к отельчику, сумрак сгущался, в руке был зажат листок расписания поездов. Ей вдруг подумалось, зачем ждать целых 20 лет? Почему бы не улыбнуться прямо сейчас? Столь часто она посмеивалась над собой, так не лучше ли изъять этот нелепый случай из памяти проверенным средством, старым добрым смешком? «Не трави себе душу, Фанни», — остерегла одна половина сознания. «А я и не травлю», — парировала другая. Тем не менее, Фанни душу травила. Ее обманули, дурой выставили. Она пережила кошмарнейшее изо всех возможных унижений. Ей словно швырнули в лицо пригоршню пыли, да не простой, а приберегаемой для таких женщин, как она, что в зрелые годы позволяют себе романтическую близость с юношами. Притом у некоторых есть хотя бы оправдание, физиология, Их несчастных снидает не по годам мощное любовное томление. Фанни же снидала тщеславие, и только оно. Даже увидая, она была обуреваема желанием чувствовать прежнюю власть, снова и снова убеждаться в неотразимости чар своей красоты. Зачем вообще она, Фанни, понадобилась Дуайту? Ему-то что была за корысть? Очень просто, хотя сама догадка способна сразить наповал. Да, конечно, Дуайт, несмотря на молодость, готовый продукт американской культуры, пользовался Фанни как пропуском в высшее общество. В ее доме он мог встретить и встретил всех, кого считал нужными людьми. Фанни рассчитывалась за преданность тем, что обеспечивала Дуайту головокружительные знакомства. С ее помощью Дуайт стал настоящим светским львом, а в ответ он, бедный малыш, тужился, пыжился, измышлял все новые пышные эпитеты. Фанни принимала их за чистую монету. Панегирики ее утомляли, однако она верила каждому слову. Был случай. Дуайт сидел у ее ног, а она, запустив пальцы в шевелюру, гладила его и утешала. Она! Его! Потому что он выдал. Не знаю, мол, не представляю, как бы жил без милой Фанни. Она и это скушала. Впечатляющая всеядность, поразительный аппетит. А сколько раз и как Фанни развлекала Дуайта! «Фанни, не трави себе душу! Я не травлю!» Между тем, день старой леди дошел до приятнейшего часа, каковой она занимала пасьянсом, прежде чем подняться к себе в номер, готовиться к ужину. Подготовка подразумевала набрасывание на плечи кружевной накидки без перемены платья. Правда, она успела неплохо вздремнуть, Уже напилась чаю и съела весьма недурной тостик с маслом. Синие собаки вообще недурно готовили такие тостики. Настроение ее было совсем не то, что утром. Чай, черный, очень крепкий, неизменно бодрил ее. Масло с тостика имело эффект смазки на шестеренке мозга, и вращались они живее и мягче. Таким образом, если в сутках и был момент, более-менее благоприятный для подступов к старой леди, этот момент настал. И однако старая леди ничуть не обрадовалась, когда Фанни, робко приоткрыв дверь, спросила: "Можно мне здесь посидеть при условии, что я не стану курить?" Почти с той же сварливостью, как и до дневного сна, чая и тостика с маслом, Старая леди буркнула «Управляющий вам разрешил бы!» и вернулась к своему пасьянсу, словно была в комнате одна. Фанни уселась у камина подальше от старой леди, сняла перчатки, стала греть свои тонкие руки и предпринимать усилия для вытеснения Дуайта из памяти. Старая леди продолжала класть карты на сукно однако периодически взглядывала на Фанни поверх очков. «Не подфартила ей», — решила, наконец, старая леди. Фанни казалась ей более изможденной, чем с утра. Определенно, ее вылазка не имела успеха. А поскольку старая леди склонна была скорее симпатизировать потерпевшим неудачу, нежели получившим желаемое, Поскольку щедрая порция масла на ее тостике способствовала пробуждению человеколюбия, старая леди вдруг обратилась к Фанни с вопросом. «Вы что же это? И чаю себе не закажете?» Фанни растерянно огляделась. Поднос с чашкой, чайником и прочим еще не унесли. Чайные принадлежности пребывали на столе, Создавая ложное впечатление уюта в этой обшарпанной гостиной. Горели лампы, шторы были задернуты, и в отсветах камина старая леди менее походила на труп, чем помнилась Фанни. Не только не казалась мертвой, напротив, выглядела оживленной, удовлетворенной скромными радостями, даже смаковала их, хотя и на свой лад то есть, как подобает особе почтенного возраста. «Неужели возможно довольствоваться столь малым?» — мысленно изумилась Фанни. «Неужели так бывает? Человек лишается всего, что делала жизнь приятной, и все-таки не ропщит? Но вдруг эта старая леди ничего и не лишалась, просто у нее изначально ничего такого особенного не было». Тогда ей тосковать не о чем и роптать не на что. Тогда для нее это естественное состояние». «Пожалуй, закажу», — ответила Фанни. Она потянулась к каминной полке, взяла колокольчик, позвонила. «Из их ассортимента можно рекомендовать очень немногое», — сказала старая леди. «Однако я могу рекомендовать и рекомендую» тостики с маслом спасибо тогда я закажу парочку тостиков с маслом ответила фанни и добавила решив что беседовать с персоной незнакомой и непредвзятой будет продуктивнее чем в молчании силится забыть дуайта гостиничная жизнь наверное очень утомляет будто сами не знаете фыркнула старая леди откуда же мне знать А вы разве не из репертуарного театра? Вы имеете в виду шумных актеров, о которых говорили утром? Нет, я не из их числа. Вот как? А я думала, вы актриса. Я судила по цвету ваших волос. Цвет вполне натуральный, — поспешно сказала Фанни. Слишком поспешно, ибо это была неправда. Неужели? Процедила старая леди, сопроводив это единственное слово многозначительной паузой. Разумеется, нынче Фанни получила достаточно ударов. Этот дополнительный укол погоды не делал. Вот Фанни подумала. «Бедная старушка, да ведь она ничуть не успокоилась. Если бы успокоилась, не язвила бы». Значит, не бывает стариков со своим возрастом смирившихся? Неужели старческая воркотня, вздорность, сварливость неизбежны? Леди Лапланская ночь совсем не такая. Она свежа, она госпожа своим годам и связанным с ними эмоциям. Однако, например, для подражания не тянет, ибо является чистейшим вымыслом. Нереальность — вот ее изъян. Сейчас перед Фанни старая леди иного сорта. Реальная. Она занята пасьянцем, и сохшие губы ее поджаты. Пройдет лет 20, а может и меньше, учитывая, с какой скоростью разрушается красота Фанни, и ее лицо сделается похожее на полупустую сумочку, защелкнутую клювом тощего рта. О, бесчисленные бесчестия старости! Как тут поверить в свежесть лапландской ночи? И Фанни решила. Она проявит снисходительность к этой старушке, явленному ей образу собственного жалкого будущего, в надежде, что кто-нибудь по-доброму отнесется и к ней самой, когда она в свой черёд станет беззащитной. Впрочем... Старая леди беззащитной отнюдь не была. Зная она о том, как Фанни настраивается на снисходительность, возмутилась бы. «Стало быть», — заговорила старая леди, сочтя, что довольно помучила Фанни своим многозначительным молчанием. «Вы не актриса. Тогда кто же вы? Ответьте, сделайте милость». «Я...» Женщина почти 50 лет. Неожиданно для себя выпалила Фанни. Старая леди сняла очки, отложила их и воззрилась на Фанни. Набрякшие веки оставляли ей для обзора только пару узёхоньких щелок, но и в щелках этих светился, как бы из исподволь, неподдельный интерес. Вот. «Так смелость!» — протянула старая леди. «Могу я узнать, зачем бы мне это сказали?» «Затем, что об этом все мои мысли, абсолютно все. Незнакомому человеку открыться легче, чем близкому. А еще я подумала, может быть, вы меня как-то утешите?» В эту минуту вошел весьма развязный официант. Услышал, как Фанни звонила, и старая леди была избавлена от комментария на предложение, будто она утешит Фанни. С чего это она станет утешать? Когда ей стукнуло 50, разве ее кто-нибудь утешил? Как бы не так. Не получила она утешения ни в 60, ни в 70, ни в 80. Нет. Каждый пусть выживает, как умеет, и самостоятельно. Хлюпиков старая леди на дух не выносила. «А я вот навскидку дала вам все шестьдесят!» Брякнула она и, заметив, как передернула ее собеседницу, добавила. «Раз уж мы тут с вами откровенничаем!» «Шестьдесят!» — повторила Фанни. Слово далось ей не без усилий. «Шестьдесят!» «Если она и впрямь так выглядит, разве удивительно, что Дуайт...» Несколько мгновений она пристально смотрела на старую леди, вертя кольца на пальцах. «В таком случае, почему вы решили, будто я играю в репертуарном театре? Разве меня взяли бы в труппу, будь мне на самом деле ш... шесть... нет...» Фанни положительно не могла еще раз повторить это слово. «Я подумала, вам поручают роли герцогинь, этаких, знаете, престарелых благородных дам. Вы вполне сойдете за таковую. Правда, у них обычно пышные бюсты. В общем, если бы вы не пытались молодиться с помощью платья, а эта комната была бы театральной сценой, вы смотрелись бы здесь вполне к месту. А еще. «Послушайте, вы сами предложили мне выпить чаю», — перебила Фанни. «Чай заказан, я уже не могу уйти. Так давайте поговорим. По-настоящему, по душам. Мне так необходимо сейчас прямота и откровенность. С незнакомыми людьми это возможно. Вы не против? Как знать?» «Вдруг мы обе будем полезны друг дружке? Вы старше меня, поэтому я прошу вас о таком разговоре». Тут Фанни запнулась, охваченная ужасным сомнением. Она теперь сомневалась буквально во всем. «Вы ведь и впрямь старше меня. Я не ошиблась?» «Конечно!» — фыркнула старая леди, сразу отбросив абсурднейшую идею насчет взаимопомощи. Надо же такое придумать. Мне 83, чему я очень рада. Больше никаких хлопот о внешнем виде. Впрочем, я и раньше не хлопотала. Я никогда не занималась своей внешностью, в отличие от вас. Нет, все было наоборот. Это моя внешность мной занималась. Как начала прямо с колыбели, так и продолжает меня вести». Фанни прикусила язык, заметив, что морщинистое лицо старой леди исказила усмешка. «То есть так было до недавнего времени, совсем-совсем недавнего. И знаете, что мне открылось? Что это скверная штука, родиться красивой». «Скажете тоже», — фыркнула старая леди. Слова Фанни возмутили ее. «И тем не менее, это так. Родиться красивой, жить с красотой — очень плохо». «Скажете тоже», — повторила старая леди, после чего не удержалась, тихидничала. «Не надо, мол, себя переоценивать». «Я себя не переоцениваю», — заявила Фанни. «Скажете тоже». Третий раз фыркнула старая леди и сообщила Фанни, что истинных красавиц во всей мировой истории можно пересчитать по пальцам одной руки. «Ну так вот, я одна из них», — настаивала Фанни. Возмущенная ее упорством, старая леди принялась барабанить пальцами по столешнице. «Неужели по мне этого не видно?» — спросила Фанни. «Приглядитесь». «Неужели не осталось ни единого следа былой красоты?» Старая леди отвернулась, самой резкостью движения как бы говоря, «Не стану я приглядываться», и ускорила ритм барабанной дроби. «Но ведь мы решили быть откровенными», — напомнила Фанни. «Вы и сами так сказали, что разговор у нас пойдет на чистоту. Так давайте отбросим салонные любезности и недомолвки». «Об этом я могу поговорить только с вами, незнакомой дамой, которую больше никогда не увижу. У меня скоро поезд, я уйду, а вы умрете. В смысле, вы ведь умрете это неизбежно. И я умру, причем, возможно, еще раньше вас». Последнее уточнение Фанни внесла, заметив, как вздрогнула в свою очередь старая леди. «Нам предоставлен шанс поговорить откровенно. Второго шанса не будет, а мы все никак не расстанемся с условностями. Мы же теряем драгоценные минуты». «А если условности мне по нраву, Если я предпочитаю их откровенности и прямоте?» — отчеканила старая леди. «Разве у вас в запасе так много времени?» Фанни округлила глаза. Старой леди, чтобы переварить это уточнение, понадобилось добрых две секунды. «Ответный удар, значит, мне наносите», — протянула она. Точно так же, как Фанни задела предположение, будто ей все 60, старую леди покоробил намек на скорую смерть. Ибо чем дольше она жила на свете, тем сильнее угнетала ее мысль, что свет этот всё же придется покинуть. Обидно, особенно теперь, когда умерли все родственники, и она наконец-то избавилась от объектов для раздражения. Ничем не нарушаемая рутина стала ее крепостью. Дни текли за днями в умиротворяющем однообразии. О, старая леди научилась его ценить. Конечно, жизнь ее была бессобытийна, но события ей и не требовались. Они уже случались, пусть не в изобилии, но в достаточном количестве. Теперь старая леди нуждалась только в тепле, пище, сне и гарантиях, что следующий день будет точь-в-точь, точь, как предыдущий. Иными словами, если ее запросы столь скромны, Почему бы им не удовлетворяться еще много лет? На здоровье старая леди не жаловалась, ни на умственное, ни на физическое. Правда, несколько располнела, но это пустяки, нет причин бить тревогу. Зато она ни разу не упала в ванне, к чему склонны столь многие пожилые люди, потому что она вообще не залезает в ванну. И почему бы ей при таком раскладе не дожить до ста лет? И по какому праву эта дурно воспитанная особа сделала столь варварское предположение, будто у нее времени в обрез? примота слишком легко обращается в грубость. Именно поэтому не годится для бесед. Вошел официант с подносом. Он слишком долго возился, расставляя на столе принадлежности для чаепития, Однако дурно воспитанная особа считалась с ним не более, чем самим чайным столиком, то бишь упорствовала в откровенности и прямоте. «Вы не понимаете», — заявила она, — «я вовсе не хочу никого обидеть, просто я очень несчастна». «Тогда пейте чай, покуда не остыл», — съязвила старая леди, — главным образом желая дать понять официанту, что в комнате находится по крайней мере один здравомыслящий человек. Старую леди покоробила, что ее непрошенная собеседница игнорирует официанта. Что он подумает? Ему ведь известно, что она, постоянная гостья отеля, раньше с этой особой не встречалась. Так какие выводы сделает официант из этих ее откровений? «Просто я очень несчастна», — мысленно передразнила старая леди, а вслух сказала, дождавшись, пока уйдет официант. Он и дверь за собой закрывал слишком медленно, словно хотел подслушать как можно больше. «Замечу, с вашего позволения, что «спасибо» говорить вам следует только самой себе», «Возможно, условности, на которые вы не считаете нужным тратить драгоценное время, будучи взяты в умеренном количестве, несколько улучшили бы ваши перспективы, в целом, я имею в виду». «Мои перспективы? В целом?» — воскликнула Фанни и повторила с усмешкой. «Святое небо, мои перспективы!» «Только мне о них не рассказывайте, сделайте одолжение!» «Знать не хочу про ваши перспективы», — поспешила предупредить старая леди и даже руку вскинула в знак протеста. Фанни сорвала шляпку с алым перышком, швырнула на диван, волосы заложила за уши. Голова у нее раскалывалась. Определенно она дура, и разве не была дурой все последние месяцы?» «Да, безнадежная, закоренелая дура». Только такая могла возиться с Дуайтом. И вот она снова по-глупому ошиблась. В отчаянном своем положении вообразила, будто найдет утешение у этой старухи с каменным сердцем. «Вы так и не поняли», — вздохнула Фанни, подсела к столику и налила себе очень крепкого чая. «Теперь без этой вызывающей шляпы», — рассуждала старая леди, — Незнакомка производит несколько более благоприятное впечатление. Пожалуй, в ней действительно еще видны следы былой красоты. Взять хотя бы неоспоримую невинность этого высокого лба. Она никуда не делась, даром что о падении говорят накрашенные ресницы и губы. Дочь скульптора, да не простого, а произведенного в рыцаре ее величеством королевой Викторией, Старая леди в юности наслушалась разговоров о формах. Теперь она поняла, что представленные ее взором лоб и прочее были бы высоко оценены как отцом ее, так и его друзьями. Да, лоб очень хорош. А что до висков, от них прямо-таки веет непорочностью. Впрочем, черепные кости — это еще не все. Их благородству не облагородить столь ярко накрашенного лица». Тут старая леди слегка улыбнулась. «Надо же, она до сих пор каламбурит и получает от этого удовольствие. Не зря родные, особенно отец, хвалили ее остроумие». «Мот», — говорил отец, — «вот эту остроту я на твоем месте отослал бы в панч». «Пускай телесный ее возраст — 83 года, возраст душевный куда меньше, а ведь тело душой живо, не так ли?» Все я поняла и приотлично, завелась старая леди. «Вам стукнуло 50, и вы от этого не в восторге. Вы подурнели, и это вам тоже не нравится!» Вы мне выход буквально забаррикадировали и, к тому же, догадались. В номере у меня холодно, так что я не стану рваться из этой гостиной, и вы сможете в свое удовольствие изливать на меня свои горести. А интересуют они меня или нет, что вам за дело? Знаете, кто вы? Родная сестра старого морехода. Подобно всем эгоистам, вы, наверное, родились на свет с этой способностью отлавливать слушателей, не расположенных внимать вашим речам. Сноска. Старый мореход. Герой поэмы Колриджа. Сказание о старом мореходе. И старая леди шлепнула на стол очередную карту. «Старый мореход! Точно!» Воскликнула Фанни, да так и замерла, с чайником в руке. А я все вспоминаю-вспоминаю с самого ленча с тех пор, как вы взялись мне жаловаться. Кто? Я? Я потому и ушла. Вы меня прищучили, совсем как этот старый мореход. Это я-то вас прищучила. Усохший рот широко открылся, образовав правильную окружность. Старая леди отчаянно отпиралась. Ладно, не прищучили, но отловили слушательницу, не расположенную вам внимать, улыбнулась Фанни. Да я, да я в жизни ничего подобного не делала, вскричала старая леди, возмущенная до глубины души. А если вы вообразили, будто я могу хотя бы помыслить об отлове незнакомой мне особы, притом такой, которая. «А по-моему...» — Фанни, как ни в чем не бывало, долила в свою чашку до краев. «Наши с вами отношения доросли до откровенности в высшем ее проявлении». «Под откровенностью вы, конечно, разумеете грубость». «Нет прямоту». «Какая разница?» «Существенная. Грубость всегда направлена на конкретного человека, а мы с вами на личности не переходим». Мы просто говорим прямо, потому что нам больше не грозит встретиться. — В таком случае к чему? К прямоте или к грубости? — вкрадчиво начала старая леди. — отнесете вы мой на это ответ? Ну и слава богу! — Я сочту такой ответ правдивым, — снова улыбнулась Фанни. Она снова улыбнулась. Она! которая менее часа назад...» Глядя на пламя в камине, Фанни принялась за тостик. Она словно позабыла о старой леди и перенеслась в парк нового колледжа, вторично, едва не споткнувшись о две пары ног. «Уже уходите?» — с надеждой спросила старая леди, поскольку Фанни вдруг резко отодвинулась от камина. «Мне жарко!» — объяснила Фанни. Она действительно ощущала душный зуд, да только огонь в камине был тут ни при чем. «Вот как! А я подумала, вам пора!» — протянула воспрянувшая была старая леди. «Я вызвала такси. Не могу ведь я уйти, пока оно не приедет. И когда это случится?» «Теперь уже скоро». «Знаете что?» «Поскольку я согласна с вами насчет невозможности нашей новой встречи, я вам скажу одну вещь». «В смысле грубость?» «Нет, правду. Впрочем, воспринимайте как вам угодно. А теперь склоните слух. Итак, хотя внешность ваша играет против вас...» «Зачем так говорить?» — перебила Фанни. Мы с вами выглядим совершенно по-разному, однако я не считаю, что ваша внешность играет против вас, равно как и моя, едва ли играет против меня. Пути в жизни мы избрали разные, только и всего. Совершенно разные. Позвольте же закончить мысль. Хотя ваша внешность играет против вас, вам это подтвердит любой священник или просто солидный человек. В целом... Вы производите впечатление интересной личности. Или нет, не совсем так. Слово «интересный», пожалуй, здесь лишнее. Скажем, без ненужного пафоса. Вы определённо личность. «Да», — кивнула Фанни, нашарила в сумочке сигарету, прикурила, но тут же воскликнула. «Ой, простите». И швырнула ее в камин, ибо старая леди нарочито закашлялась. Да, продолжила потом с серьезным видом, я часто думала, что из меня вышло бы что-нибудь путное, стоило мне только собой заняться. Дверь открылась. Ваше такси ждет, мэм, объявил официант. Ну, может, не так уж часто, поправилась Фанни, беря шляпку. «Мой образ жизни не предполагал размышлений. Точнее, будет сказать, я думала об этом периодически». «Ваш образ жизни?» — повторила старая леди. Подозрения ее проснулись. Собственный комплимент показался преждевременным. «Неужели вы и впрямь?» «Да, я и впрямь, пятидесятилетняя — отрезала Фанни. И встала. С тщательностью, диктуемой исключительно давней привычкой, она принялась, глядя в надкаминное зеркало, пристраивать на голове шляпку, словно от шляпок все еще что-то зависело. Вот заладили про свои 50 лет. Хватит, наслушалась! капризно протянула старая леди. Это не все! не смутилась Фанни поправляя локон и оценивая эффект, словно от локонов все еще что-то зависело. «Я не просто пятидесятилетняя женщина, я дура». «В этом сомнении с самого начала не было», — заверила старая леди. Готовая к выходу, Панни взяла перчатки и отчеканила. «Сегодня днем, если точнее после ленча А если еще точнее, сразу после того, как я покинула эту гостиную, мне открылось, что нет дуры более безнадежной, чем дура старая. Я так и знала, что вам нынче не подфартила, был ей исполненный триумфа ответ. Только не посвящайте меня в подробности, быстро добавила старая леди, предостерегающе вскидывая руку. Не то ваш поезд уйдет. Между Оксфордом и вокзалом Паддингтон поезд делал всего одну остановку — на станции Слау. До этой остановки Фанни, одна одинёшенька в купе, придавалась горьким размышлениям. «Нужно все как следует обдумать», — сказала она себе. «Не может быть, чтобы ошибались все без исключения. Пренеприятнейшее это занятие» обдумывать, да еще по столь крайней необходимости. Фанни считала себя женщиной стойкой и здравомыслящей, полагала, что в выпаде ей испытания проявит героизма не меньше, чем ее прославленные пращуры. И вот оно выпало, встало на ее доселе усыпанном розами пути, банальное, самое что ни на есть, житейское дело в глазах окружающих. Дело отнюдь не стоящая героизма. Проявлять героизм по столь ничтожному поводу просто нелепо, ибо разве не смешна и не жалка женщина, поднимающая шум только потому, что в свой черед постарела и утратила красоту? Однако для женщины, которая всю жизнь была бесподобно хороша, поистине трагично обнаружить, что красота составляла всю ее суть — И вот теперь, когда она утрачена, исчез и стержень, и держаться больше не за что. «В этом вся проблема», — думала Фанни. «Необходим надежный тыл. Почему меня об этом вовремя не предупредили?» Хотя кто мог ее предупредить? И разве Фанни внила бы? Друзья, родственники, да весь свет, кажется, пестовал в ней глупость. Пожалуй, только Джим Кандерлей своял бы из Фанни нечто путное. Задатки-то у нее имелись. И она вправду часто думала, что надо только ею как следует заняться, о чем и сказала старая леди. Увы, Джим был безнадежно ослеплен красотой Фанни. Его хватало только на поклонение да на цитирование. Конечно, Фанни понахваталась от Джима поэтических цитат, Но могла ведь понахвататься и других вещей. Подчеркни кто-нибудь для нее. Важно, мол, вот это и вот это. Никто ничего такого не подчеркнул. Подчеркивали исключительно красоту Фанни. А насчет красоты она и сама была в курсе. «Да, изрядно тебя обделили», — сказала она собственному отражению в вагонном окне и с горечью отметила. Старым выглядит даже отражение. Еще немного, и самое ее тень начнет разрушаться. Это будет знак Капитулируй. Но пока с тенью полный порядок, пока тень к удовольствию Фанни воздушно, изящно, элегантно. С легчайшим смешком Фанни откинула голову на подлокотник. Она нередко смеялась вот так, про себя, оказываясь в ситуациях разной степени затруднительности, но до сих пор смешки были не столь слабо уловимы. И даже этот смешок, совсем призрачный, мигом угас под впечатлением от темных впадин на месте собственных щек. Каковые впадины, заодно с прочими деталями, Фанни краем глаза успела увидеть — в зеркалящем стекле. «Впадины на месте щек», — рассудила она, — вполне простительны каждому, кто прожил столь трудный день, когда удары следовали один за другим, а перед тем измучился бессонной ночью. Тем не менее, всего пять лет назад, а, пожалуй, еще и в прошлом году, ни шквал ударов, ни ночь без сна не помешали бы отражению просиять в ответ Фанни почти привычной для нее степенью прелести. Вот что сотворило с нею эта кошмарная болезнь. Заболеть так серьезно на пороге пятидесятилетия и, скажем, тридцатилетия — совершенно разные вещи. Скорее всего, красота уже не вернется. Впереди у Фанни скучнейшая, лишённое всякого смысла, будущее. Надо его чем-то заполнить. Но чем? Вот вопрос. Скука и отсутствие смысла. Развеиваются ли они, допустим, неким видом полезной деятельности? Быть может, помогает посещение лекций? Или изучение иностранных языков? Наконец, не вникнуть ли Фанни в европейскую ситуацию? «Нет, все не то, не то, слишком мрачно. Однако разве альтернатива не более мрачна? Определенно. Да что там, альтернатива просто кошмарна. Что же, сдаться без боя, покорно влочиться от одной вехи до другой, увязать в депрессии и перманентном недовольстве, усугубляемых гадостями вроде ревматизма и тугоухости?» И Фанни в деталях вообразила, как превращается в безжалостную, ядовитую карикатуру на самое себя. Нет, хуже, в злую пародию на то, чем была. Вот она посещает званые ужины и прочие приемы, потому что не способна сидеть дома в одиночестве. И даром, что на этих приемах то и дело задрёмывает, приглашение она ждет с жадностью, «И шьет, шьет новые платья!» Безразличным молодым женщинам объясняют, указывая на нее. «Эта старая леди в свое время была неправдоподобно хороша. Вам, душенька, о такой красоте и мечтать не приходится». «Сейчас в это не верится», — прозвучал в ушах Фанни голос неведомого комментатора. А только вон та дама, которая сидит в уголке, опершись обеими руками на трость. Да-да, та, у которой голова едва держится в вертикальном положении, некогда славилась своей красотой. Леди Фрэнсис Скэффингтон, ее имя. Красота! Что Проку в красоте, когда она утрачена? После вкуса от нее, сожаление от которых саднит душа, да мрачная уверенность, что сначала уже не начать. Практически после всего на свете что-нибудь до остается. К примеру, после мужа остаются дети. Во всяком случае, так предполагается. Ими можно заполнить жизнь. А когда они вырастут, и их детьми. Среди главных поводов для недовольства Джобом был тот факт, что он не дал фанни детей. По крайней мере, так ей казалось в данный момент. Не далее, как нынче утром, Фанни рассматривала детей как помехи своим романам. Однако теперь, похоже, роман у нее будет только собственным лицом, на котором, как пробы на золоте, видны все ее прошлые свидания. А тем временем всякие молоденькие кубышки — так и выпирающие из желтых вязаных джемперов. «Пожалуйста, Фанни, не трави себе душу!» Поезд прервал ее мысли замедлением скорости. Фанни была уверена, что он идет без остановок до самого падингтона и раз останавливается, значит, приехали. Фанни встала, открыла окно. «И что же? На перроне?» С бумагами под мышкой готовился сесть в вагон Джордж Пантифрит. А поскольку от зорких его глаз ничто не ускользало, он живо заметил Фанни в дверях и поспешил к ней, размахивая тростью. Вот так удача! воскликнул он, слегка пыхтя после пробежки. Я выхожу. Фанни попыталась подкрепить свои слова действием, но Пантифрит возразил. «Нет, душа моя, не ты выходишь, а я сажусь». «Но ведь это Паддингтон?» «Нет, это Слау». «Вот досада», — подумала Фанни, «будто не хватит с нее на сегодня всего, и в частности, Джорша. Только-только и с таким трудом она восстановила душевное равновесие после сказанного им напрямую и обиняками», во время утренней поездки. Она измотана, она выглядит хуже, чем когда бы то ни было, и меньше всего ей улыбается сидеть в купе напротив Джорджа под взглядом его блестящих всевидящих глаз. Вдруг теперь, когда Фанни беззащитна из-за усталости, глазам этим удастся проникнуть в ее мысли? Вдруг они наткнутся там на Дуайта? Ясно, что тогда подумает о ней Джордж. Фанни села, откинулась на спинку дивана, и из губ её сорвалось минималистичное «О!» «Устала?» — спросил Джордж. Он закрыл окно и сел напротив. «С таким, как её кузен, — думала Фанни, — дело иметь можно, только будучи в лучшей форме, иначе он так и будет повторять это свое «устала», «озябла» и прочее с аналогичным нелесным подтекстом. «Да, изрядно», — ответила Фанни и закрыла глаза. «Нет у нее сил на джорджа Пусть смотрит, если хочет. Она ведь на него смотреть не обязана». В следующую минуту джордж пересел к ней на диванчик, обнял за плечи, лотнее привлек к себе и заквахтал. «Ну, будет, будет, бедная девочка». «Не вышло развеяться в Оксфорде, да? Пусть твоя милая головка отдохнет на груди верного кузена Джорджа. Забудь о неприятностях, душа моя». Это было приятно. Именно этого Фанни всю жизнь хотела. Притулиться к великодушному мужчине, к защитнику, единственное стремление которого — ее Фанни оберегать и к сердцу прижимать. Удобнее устраиваясь в объятиях, Фанни испустила тихий вздох облегчения. «Нет, в Оксфорде нынче не задалось», — подумала она с улыбкой. Столь покойно было у Джорджа на груди, что Фанни смогла улыбнуться. Вот разве только говяжий пудинг оказался хорош. Зато уж после пудинга оплеухи так и сыпались. «Возможно», — мелькнула у Фанни, — «ей...» Пятидесятилетней и усталой на самом деле нужны колыбель и нянюшка, чтобы кончить жизнь с тем же комфортом, с каким она в жизнь вступала. Безопасность, защита, нежная любовь. Ах, как это сладко! А если в роли нянюшки будет мужчина, а вместо колыбели — кольцо его сильных бережных рук? Что ж, тем лучше. «Тебе, ягнёночек мой, на самом деле нужен муж!» Шепнул Джордж прямо в маленькое ушко, отягощённое драгоценной сережкой. «Нет-нет!» — запротестовала Фанни. Возражения утонули в ворсе меховой подкладки Джорджева пальто. «Только не замужество. Тем не менее, слова Джорджа бальзамом пролились на ее измученное униженное сердце, ведь Фанни страстно хотелось увериться, что по крайней мере один человек считает замужество естественным для нее шагом. «Я говорю о муже, знакомом и привычном, дорогая», — выдал Джордж, испортив все дело, и добавил, нанеся делу непоправимый ущерб. «Лишь такой муж способен скрасить существование на закате дней». Фанни дара речи лишилась. «И Джордж туда же!» поет в унисон с остальными!» «Но не могут ведь ошибаться все без исключения!» Повторила она про себя. «Люди, встреченные ею нынче, друг с другом незнакомы, шанса обсудить ее не имели» а говорят практически одно и то же. В любом случае, фанни осталось только спрятать пылающее лицо над Джорджевой груди и предаться отчаянию. Иного не дано. Так ведь? «Ты вполне мог быть Байлзом», — пробормотала Фанни спустя мгновение с безнадежностью в голосе. «Кем-кем я мог бы быть?» джордж вновь склонился над нею ибо поезд мчался на большой скорости и стук колес мешал уловить ее слова байлзом это врач специалист по нервным болезням утром он сказал мне почти то же самое насчет мужа и и заката дней это тот что пользует мою никс уточнил джордж «Стало быть, здравого смысла у него больше, чем я думал. Разумеется, малютки вроде тебя, муж необходим. Кстати, давно ты в последний раз получала вести о том, кому открылась счет? Об этом субъекте с библейским именем, как бишь его, Исав или Израил?» «Иов, в смысле Джоб», — сказала Фанни, высвободилась из объятий и села прямо от одного этого имени ее словно током ударила она сидела не шевелясь и буравила взглядом джорджа щека которой она прижималась к его пальто так и горела один локон выбился из прически джоб снова джоб уже и в поезд проник уже назван по имени добрейшим кузеном джорджем точно «Джоб, вот так имечка! Есть у тебя о нем новости!» «Зачем они мне?» «Он ведь не аннулировал твое пособие?» «Пособия у меня никогда и не было. Джоб сразу сделал капитальные распоряжения. Но даже если бы пособие и было, с чего бы Джобу его аннулировать? Просто я слышал, будто он уже давно на мели». Одна неудача потянула за собой другую, ну и пошло-поехало. Деньги стали утекать. Фанни в недоумении посмотрела на него и переспросила. «Утекать?» У нее даже зрачки расширились от изумления. «Это от джоба то деньги утекают? От человека, к которому они раньше сами так и плыли? Мало ли что болтают?» разок-другой мелькнуло слово «Мексика». Джордж смутился, видимо, усомнившись в надежности своего источника, сунул руки в карманы, как-то обмяк на диванчике, ведь Фанни теперь сидела от него поодаль, и искрестил свои длинные ноги. «Сама знаешь, людям бы только языками чесать, а я едва услышал про неудачи из Скеффингтона». Сразу забеспокоился. Вдруг они отразились на моей милой кузиночке. Они не отразились, Джордж. Ничего со мной не сделалось. Похоже, это все таки неправда. Хотя есть сведения, будто Джоб вернулся в Англию после стольких-то лет. В любом случае, душа моя, какое облегчение узнать, что ты благополучна. Джоб ведь не докучал тебе с тех пор, как ты от него избавилась. Честную игру вёл, не так ли? А подумать, как он был влюблен, бедняга. Буквально молился на тебя, господь-свидетель. И Джордж заулыбался, вероятно, вызвав перед мысленным взором давно забытое видение. Джоб... Финансовый воротила с самой холодной в Европе головой, сраженной любовью к Фанни, сопровождает ее на всех светских приемах. Глаз с нее не сводит. Вспыхивает, если Фанни взбредет удостоить его небрежным взглядом, трепещет при ее приближении. Видение потонуло в трясине лет. И Джордж, выждав секунду, продолжил. «Жаль, что ты его не простила. Какой он был миляга!» «Подумаешь, пара-тройка шагов налево. Много ли они значат для мужчины в долгосрочной перспективе? Зато сейчас было бы кому о тебе заботиться». Фанни рассердилась не на шутку. «Благодарю покорно», — процедила она. «Я и сама себе прекрасно позабочусь, и меня тошнит, в прямом смысле», — горячо добавила Фанни. «От слов, долгосрочная перспектива». Пальцы ее стиснули сумочку, что лежала на коленях, глаза сверкали от гнева и отвращения. Чего только она не наслушалась за день, каких только гадостей, и до сих пор вынуждена их терпеть». Поезд, между тем, миновал станцию Иллинг-Бродвей, и избавил ход. До падингтона оставались считанные минуты. Что, спрашивается, мешало Джорджу на этот краткий период времени исключить Джоба из беседы? Он же словно швырнул его Фанни прямо в мысли, прямо в сознание, в то время как она отчаянно надеялась, вернувшись домой, не застать там бывшего мужа. Целый день она гнала его образ, убеждала себя, если не думать о Джобе, он не потревожит ее дома. И вот Джордж, не кто-то другой, а ее кузен Джордж, шокированный свадьбой с Джобом не меньше бедного малыша Триппи, буквально выдвигает Джоба на первый план, называет Милягой, достойным прощения. «Душа моя!» — начал было Джордж, удивлённый такой вспышкой Фанни, и ладонью примирительно накрыл обе ее руки. Однако Фанни слишком рассердилась, чтобы пойти на мировую. «Ты такой же, как этот Байлз! Между вами ни единого отличия!» — выпалила она, сбросила Джорджеву ладонь, И поскольку поезд уже подошел к перрону, а Джорджу еще предстояло подтянуть и расплести свои ноги и взять подмышку своей бумаги, Фанни махнула проводнику, чтобы открыл дверь, и была такова. Она выпорхнула из вагона, мигом затерялась в толпе и пошла, лавируя в массе новых пассажиров. Шаг ее был быстр и легок. Так движутся те, чья плоть почти эфемерна, а решимость «Непоколебимо!» «Ну и дела!» — бормотал Джордж, без суеты собирая свои бумаги. В такси Фанни сидела с высоко поднятой головой. Глаза ее сверкали, совсем как утром после визита к сэру Стилтону. «Пусть только кто-нибудь еще упрекнет ее в том, что она не пожелала простить Джоба», И пусть только сам Джоб рискнет устроить еще хоть один розыгрыш из своего привиденческого арсенала. Где он вел дела? В Мексике? Вот в Мексике бы и оставался. Так нет же, ему надо на Чарльз-стрит преследовать Фанни. Если только он поджидает ее дома, она немедленно переберется в отель. Так все и вышло. Джоб маячил на заднем плане. Позади посыльного, который открыл для Фанни дверь. Позади дворецкого, который осуществлял контроль над открыванием двери. Позади нелепой фигуры мисс Картрайт, что поспешила выйти навстречу Фанни из её же гостиной. «О-о-о!» — øh. выдохнула Фанни и застыла, щурясь как человек, что из темноты шагнул на яркий свет. — повторила она, вперив взор в пространство за спинами посыльного, дворецкого и мисс Картрайт. «Ладно же», — сказала Фанни, как бы размышляя вслух. «С меня довольно. Я отправляюсь в Кларидж. Мисс Картрайт, будьте любезны, передайте Мэнби, чтобы перевезла туда мои вещи». Таксист, доставивший Фанни на Чарльз-стрит, Едва успел спрятать деньги в карман, как его клиентка появилась снова, и он снова повёз ее. А в холле переглядывались Посыльный, Дворецкий и мисс Картрайт. Обыкновенно мисс Картрайт не смотрела ни на Дворецких, ни на Посыльных. Но в данном случае простое человеческое недоумение сгладило социальные различия. Ладно же, «И с меня довольна, к чему это было сказано? К кому обращалась миледи? Никто из них троих понятия не имел». «Странно», — протянула мисс Картрайт. Дворецкий покачал головой. «Специфично, я бы сказал», — выдал посыльный, думая, выслужиться перед дворецким. Час спустя... Мэнби вплыла, навьюченная изысканными личными вещами Миледи, без коих ту невозможно было бы подготовить ко сну и одеть поутру, в отель Кларидж, и обнаружила Фанни крепко спящий поперек кровати. Причем она была полностью одета, лишь черная шляпка лежала поодаль.